Все окружающие вас орудиями служат воздействию на вас. Близка стоящих ограждайте от тьмы, так же как ограждали бы себя, и удар нанося они им наносите, но прячущимся за ними. Когда вы со мною в единении крепком, в бессилии злобыть сма отступает, не смей коснуться. Но от меня отдаляясь, приближайтесь к тьме. Потому всегда и во всём будьте со мною и везде. В сущности говоря, весь путь состоит в борьбе с тьмою, ибо её надо победить, победить тьму. Вот в чём значение того, что творится вокруг вас и с вами. Надо постепенно и последовательно становиться сильнее каждого очередного и более сильного служителя тьмы, на вас посылаемого ею.